Глава тридцать пятая. Эри. Горная дорога. 1517 километров от бункера. На приветствие Эри никто не ответил. Показалось, что вряд ли ее кто-то вообще услышал. Мужчина-адапт, в которого целилась безумная мать Ангелина, вместе с Серым и Мраком обступили еще одного адапта, лежащего на земле. «Жив?» — услышала Эри вопрос Серого. «Да», — сказал мужчина, склонившийся над раненым. Голос звучал слабо, Так мог бы разговаривать тяжело больной человек. Но уверенно. Мужчина привык, что к нему прислушиваются. Хотя, конечно, нужно искать врача. «Аптечка есть?» Серый бросился к рюкзаку. Эри подошла ближе, подумала о мужчине, что это должно быть Кирилл. «С нами!» Мотнув на нее головой, пояснил вопросительному взгляду предполагаемого Кирилла мрак. Он старался не встречаться с Эри глазами. «Там сложно, потом расскажем». Кирилл кивнул. Сейчас ему было явно не до Эри. Взял у мрака нож, умело и аккуратно, проделывая это явно не впервые, разрезал на лежащем адапте окровавленную рубаху. Эри при виде раны содрогнулась. Нужен врач. Осматривая раненого и всё больше хмурясь, повторил Кирилл. Серый повернулся к мальчишке, который привёл Эри. У вас есть врач? Мать Серафима лекарша, пробормотал мальчишка. Он смотрел куда-то за спину Эри. Девушка оглянулась и увидела, что коленопреклоненные люди, один за другим, начали подниматься на ноги. Лица их постепенно обретали осмысленность. — Мать Ангелина! — ахнул один и бросился к лежащей на земле женщине. «Шаман — Шаман! — крикнул другой. И попробовал ринуться к человеку, которого огрел рукоятью пистолета Серый. — Стоять! — Серый вскочил. Секунды позже рядом с ним спина к спине вырос мрак. Оружие адапты выхватили одновременно. Что вы с ней сделали? взревел мужчина, подскочивший к матери Ангелиния. Осторожно опустил неподвижное, залитым кровью лицом тело на землю и, наклонив голову, двинулся на Серова. Не похоже было, что пистолет в руке парня его смущал. "Стоять!" рявкнул Серый. Мужчина, будто не услышав, шёл на него. Серый выстрелил. В землю перед аборигеном зарылась пуля. Однако его это скорее разозлило, чем напугало. Взревев, бросился на Серова. Эри не успела рассмотреть, что именно сделал серый. Через мгновение мужчина оказался на земле, но тем самым будто подал сигнал. Все, кто недавно стоял на коленях, кинулись на Серова и мрака. Кирилла отшвырнули от раненого. Он упал. Эри догадывалась, что по части боевой подготовки местные значительно уступают и серому, и мраку, и даже измождённому Кириллу. В поединке один на один адапты легко справились бы с каждым из них, но местных было много, 10 против троих. А если учесть состояние Кирилла, против двух с половиной. О том, почему не тронули её саму, прямую виновницу того, что произошло с матерью Ангелиной, Эри решила подумать позже. Сейчас надо было действовать. Пока серый или мрак действительно не пустили в ход оружие, но как? Что она может противопоставить десятку разозлённых мужчин? С матерью Ангелиной всё получилось само. Эри всего лишь скопировала то, что сумасшедшая пыталась проделать с ней. От матери Ангелины к Эри словно протянулись невидимые струны, по которым бежали команды, и всё, что потребовалось сделать перенаправить эти команды обратно. Но это не Эри победила мать Ангелину, та расправилась с собой сама своими руками. А сейчас, что она может сделать сейчас против целого мужского полчища? Эри в отчаянии обвела глазами поляну, заметила, что серо во свалили с ног, и тот пытается поднять выбитый пистолет. Эх, ей бы сейчас оружие. И тут Эри вспомнила. Схватилась за чехол на поясе, успев похолодеть, вдруг обронила в суете, но охотничий нож с коротким широким лезвием был на месте. Нож раздобыл в каком-то жилище, по которому лазили в поисках одежды для Эри, мрак. Давно, ещё в начале пути, проворчал, что мародёры не взяли нож, должно быть из-за ручки, которая и в самом деле дерьмовая. Пластик за долгие годы искрошился, а сталь хорошая, надо брать. Серый скептически пожал плечами. Ох вот и было возиться. Однако возражать не стал. А через неделю или две, когда Эри уже думать забыла о находке, Мрак подозвал ее и показал остро наточенный клинок с новенькой деревянной рукоятью. Сталь красиво сверкнула в лунном свете. Эри ахнула от восторга. «Ух ты! Примерь!» — буркнул мрак. «Под твою руку делал». Эри взяла нож. Рукоять легла в ладонь так, будто лежала там всю жизнь. «Спасибо!» — взвизгнула Эри. А Серый хохотнул. «Думаешь, просто так, подарочек? Это чтобы ты вместо мрака рыбу чистила?» Те ночи они двигались вдоль реки, и на день адапты опускали удочки в прорубленные во льду лунки. Время от времени рыба на крючки попадалась. Серый, как выяснилось, не шутил, и Эре действительно пришлось возиться с пойманными рыбешками. Но подарку она все-таки радовалась. Нож оказался потрясающе полезной штукой. Через пару ночей Эре не знала, как обходилось-то без него. А сейчас перед глазами мелькнула картина, виденная в занесенном снегом лесу. Серый подносит похожий нож, в горло допрашиваемого человека. Ирина нашла глазами мальчика, который привёл её сюда, и метнулась к нему. Взвизгнула: "Прекратите, убью!" и замахнулась на мальчика ножом. Поняв, что дерущиеся не реагируют, завизжала в голос. Неловко подтащила пацана к себе, обхватила за пояс. Мальчик покосился на нож, и будто отмер, присоединился к визгу. Теперь их услышали. Мужчины, напавшие на адаптов, оборачивались и вздрагивали. Такого злодейства от Этери явно никто не ждал. Быстрее всех сориентировался Кирилл. Она не тронет ребёнка, если вы поможете нам доставить раненого к врачу, поднимаясь на ноги, объявил он. Своих пострадавших тоже можете забрать. Обещаю, что первыми мы не нападём. Мужчины переглядывались. Почему мы должны тебе верить? выдавил тот, кто бросился к матери Ангелине. Кирилл развёл руками. Можете не верить, но согласись, Георгий, что выбора нет. «Вы ведь не допустите гибели ребёнка?» Георгий тяжёлым взглядом уставился на Эри. Та с трудом удержалась от того, чтобы поёжиться. Что абориген прожёг бы её глазами, если б мог? «Мать доброты покарает тебя», — ненавистно пообещал он. Эри в ответ крепче сжала нож. «Серый мрак, сообразите носилки», — сухо распорядился Кирилл. Подумав, добавил. «Двое. Шаман скоро очнётся, а Ангелину придётся нести». Рассказывай. Кирилл обращался к Эри. Пока серый и мрак суетились, соображая носилки с курток и вырезанных в кустах веток, он вернулся к перевязке раненого. Двоих аборигенов Серый привлёк в качестве помощников, остальным Кирилл велел сесть на землю и не двигаться. А Эри пришлось остаться стоять, по-прежнему делая вид, что Лазарю угрожает страшная опасность. Аборигены на неё поглядывали. Откуда ты? Из бункера? Рука Кирилла, держащая бинт, дрогнула. Он поднял на Эре глаза, усталые, глубоко запавшие. «Ты пришла вместе с Серым и Мраком?» «Ну...» — смешалась Эре. «Да, то есть мы шли вместе, а потом разделились. Я их догоняла и увидела этого мальчика», — указала подбородком на лазере. «Он лежал в кустах, связанный, с заткнутым ртом. Звал на помощь». «С заткнутым ртом?» — уточнил Кирилл. «Звал на помощь?» Она чувство слышит, вмешался серый. Ясно, проговорил Кирилл. Если и удивился, виду не подал. О'кей. Ты увидела мальчика, он привёл тебя сюда. Так? Да, я подошла и увидела, как женщина выстрелила в него. Эрик кивнула на раненого и целится в вас. Я не знала, что делать и толкнула её, а потом почувствовала, как она давит на меня. Она бы мне голову раздавила, честное слово. Верю, кивнул Кирилл, пробувал И как же ты с ней справилась? Не знаю, Эри потупилась. Рассказывать о том, как перенаправила удар Ангелины, показалось глупостью. Ещё решат, что она чокнутая. Ладно, подождав, кивнул Кирилл. Пока замнём. Вот странно. Он вроде и напоминал жителей родного бункера, и в то же время разительно от них отличался. Та же красивая, грамотная речь, звучащая для Эри как музыка, так давно не доводилось слышать. И вместе с тем адаптская собранность, меткость формулировок и мгновенное принятие решений. В бункере так не умели. А ещё Эри было ужасно жаль Кирила и невероятно стыдно за то, что плохо думала об этом человеке. Она слышала, чувствовала, что он смертельно измучен, видела, как дрожат его руки, как он то и дело прикрывает глаза, должно быть, пытается унять головокружение. Слышала, но понимала, что в плохом самочувствии он ни за что не признается. За спокойной рассудительностью скрывалась железная воля. Кажется, Эри начала догадываться, почему командует в адаптском посёлке именно Кирилл. Он понял, что рассказывать о поединке с Ангелиной сейчас Эри не готова, а ему эта информация пока не нужна. Что ж, ладно, не будем настаивать, едем дальше. Как вы познакомились? Эри не поняла, к кому из них, к ней, Серму или Мраку, обращается Кирилл. Головы он не поднимал, бинтовал раненого. Эри посмотрела на Серова, на Мрака. Мрак пожал плечами. Серый бросил: "Договорить «Да чего ты?" Помолчал. Увидев, что Эри мнётся, добавил: "Батя не сталкер, не сы, поймёт". Кирилл при этих словах разогнулся и бросил на Кирилла быстрый взгляд, покачал головой. "Разбаловал я тебя всё-таки. Никакого пить, это перед родителям". Перевёл усталые глаза на Эри. "Ну, что там за секреты?" В бункере сидеть наскучило, приключения захотелось. Нет, Эри потупилась. Я ушла, потому что хотела найти отца. Он из ваших, то есть не как вы, смешалась она. Про вас-то я знаю, что росли в бункере, а как настоящие адапты, как сталкер. О, как? Кирилл похоже и этому заявлению не удивился. Из чего же ты взяла, что твой отец адапт? Рассказывать о подслушанном разговоре повторно оказалось проще, чем в первый раз. Но в этот раз Эри повела себя умнее, а Елене Викторовне не заикнулась. Кирилл, тем не менее, все равно нахмурился. «Сколько, говоришь, тебе лет?» «Восемнадцать. В июле будет». «Как мне?» — вставил Серый. Кирилл сдвинул брови еще сильнее. «Бред какой-то. Я доподлинно знаю, что инкубатор начал нормально функционировать уже после твоего рождения. Как вы можете быть ровесниками?» Повернулся к Эри. «Ты ничего не путаешь?» Тебе точно будет 18. Выглядишь-то на 10, поддел, мрак, дурак, обиделась Эри. Я с детства знаю, что самая старшая в новом поколении. После меня родились Антип и Аристарх, они младше почти на 2 года. Антип задумчиво проговорил Кирилл. И Аристарх. Он смотрел на Эри, но, кажется, её не видел, погрузился в свои мысли. "Пап", окликнул Серый. "Всё нормально". Кирилл вздрогнул. "Что?" «А, да, нормально», — снова посмотрел на Эри, теперь уже осмысленно, вглядываясь в ее лицо, и непонятно проговорил. «Что-то сдается мне, инкубатор тут ни при чем». «Что вы имеете в виду?» «Теперь уже Эри сдвинула брови». Кирилл встряхнул головой. «Хотел бы я знать. Ладно, потом. Носилки готовы?» Кирилл. По дороге в поселок Шамана Кирилл попытался упасть в обморок. Серый, ругаясь последними словами, что не сообразил сделать это раньше, заставил его выпить настойку, выданную в дорогу и Ларой, на крайний случай. О составе резко пахнущей жидкости Кирилл мог только догадываться, но помнил, что жена называла настойку «пинком с того света». Название оказалось говорящим. Некоторое время глаза Кирилла, согласно ощущениям, пытались вылезти из орбит, а сердце выпрыгнуть из груди. Потом отпустило. Мышцы перестали ныть, В теле образовалась странная лёгкость. Кирилл сумел дошагать до посёлка на своих ногах. По дороге постарался рассказать Сераму, Мраку и ихней ожиданной подруге о сложившемся на юге культе Матери доброты. Объяснил, задыхаясь. Я скоро свалюсь и в ближайшие 8-10 часов вряд ли встану, так что крутитесь сами. Прежде всего, проследите, чтобы Джека прооперировали. Мать Серафима тётка неплохая, но мало ли что. Шамана Кирилл кивнул на угрюмо шагающую по дороге квадратную фигуру. Изолируйте. Свержите и не давайте ему пересекаться с Ангелиной, пока я не очухусь. Хотя надеюсь, это произойдёт раньше, чем очухается она. Я в прошлый раз почти сутки валялся. До посёлка добрались вовремя. Действие волшебной настойки прекратилось так же резко, как началось. И Кирилл едва перебирал ногами. Дорогу к больничке показывал Лазарь. За время пути, похоже, успевший свыкнуться с тем, что позади него идёт серый, держа руку на кобуре пистолета. Местная больница представляла собой чистенький домик с приёмным покоем, процедурной и двумя палатами по две койки в каждой. Шаманскому боевому отряду Кирилл велел расходиться ещё на входе в посёлок. Георгий пытался остаться с ними, но ушёл, подчинившись шаману. Догадывается сволочь, что будем допрашивать. Понял Кирилл. И скорее умрёт чем согласиться открывать свои тайны соплеменникам. — Мы столкнулись с неведомым злом, — пафосно объявил шаман, охающий матери Серафиме, невысокой, полной женщине, встретившей их на пороге. Пострадали мать Ангелина и... этот человек. Он указал на Джека. — Помоги им обоим. — У человека пулевое ранение, — вмешался Кирилл, постаравшись успеть раньше, чем мать Серафима подаст голос. — Да. У него не хватило бы сил соперничать с причитаниями. Нужно извлечь пулю и обработать рану. Ты знаешь, что такое антибиотики? Женщина смотрела так, будто с ней разговаривают на языке инопланетян. Мы знаем, сказал серый. Разберёмся, не волнуйся. Ложись. Подвёл отца к одной из коек. Последние силы Кирилла ушли на то, чтобы лечь, а не рухнуть. Заснул он, кажется, раньше, чем закрыл глаза. Когда проснулся, на соседней койке увидел Джека. Тот был в сознании, бодр, весел, хоть и бледен, как покойник, и пытался убедить мать Серафиму, что единственная вещь, которая ему нужна для окончательной поправки здоровья, наверняка есть у пацанов. "Фляшечка должна быть", проникновенно заглядывая женщине в глаза, рассказывал Джек. "Плоская такая. У деток моя школа. Вряд ли без неё в дорогу двинулись. Детки больше 3 месяцев в пути". Хриплым после долгого молчания голосом проговорил Кирилл: "Что было, давно выпили, а пополнить запасы тут негде. Так что зря стараешься". "Во, акклимался", обрадовался Джек и сменил тональность на ещё более проникновенную. "Дайди до пацанов, красавица. Скажи, Кирилл очнулся, фляжка нужна, вот прямо до зарезу". Попытался взять мать Серафиму за руку, та шарахнулась. Однако на пороге обернулась. Скажу вашим, чтобы зашли. А там сами разбирайтесь». И закрыла дверь. «Как хоть ты?» — окликнул Кирилл Джека. «Да херово!» — вздохнул тот. «Бухать нечего, курить тоже. Баба одна страшнее другой. И нафига только очухивался. Рад, что все нормально». Кирилл помолчал, собираясь с мыслями. Он должен был задать Джеку какой-то важный вопрос. «Ах, ну да!» «Жека! О! Ты помнишь Елену Викторовну из бункера?» «Это лохматую, что ли?» «Да». «Не, вообще не помню». Кирилл кивнул. «Ясно». «У тебя с ней было что-нибудь?» «Офигел?» Джек даже на локте приподнялся. «Кто б меня к ней подпустил?» «Жека». Кирилл постарался придать голосу твердости. «Это важно». «Да с каких пор тебя мои бабы волнуют?» «Было-то, в позату войну». «Ну, то есть все-таки было?» «Ого!» «А еще я как-то скупа в Нинской кузне барану упер. Рассказать?» Что ж, тогда поздравляю. Кирилл, оказывается, успел свыкнуться с этой мыслью. Не удивился, откинулся обратно на подушку. У тебя есть ребёнок?